Глава десятая Из пещеры мы выходили с опаской, причем все. Поначалу, правда, перепроверили ее вдоль и поперек и поняли, что портал, зараза такая, схлопнулся, отрезая нам дорогу домой. Так что хотим мы или не хотим, а погостить у змеек придется. Но выходили из пещеры, Мы интересно. Я боялась змей, то есть нагов. Наги опасались меня. А этот, которого я лупанула по всяким разным длинным и толстым хвостам, вообще в самом заду плелся и прихрамывал на обе ноги. Мне даже стыдно немного стало. А вот нечего наших земных девушек пугать. И шипеть на нас тоже не стоит. Мы не только по хвосту можем залупить, но и по другому отростку. Все потому, что этот Икар расщедрился и подарил мне ту самую палку, которой я отбивалась, а она не простая оказалась, а зачарованная, подстраивается под каждого владельца. Как только я взяла ее в руки и Икар произнес что-то на Тарабарском, она мигом уменьшилась в размерах и весе, став очень даже удобной. «Вы не думаете, Лисса, магических свойств она не потеряла», пояснил Нак на мой немой вопрос. К тому же она реагирует на ваш настрой. Если вы хотите кого-то проучить, то боли она доставит немного. А ежели будете отбиваться или нападать на врага, то и сила удара прибавится. Вау, такого я еще нигде не встречала. Руки прямо чесались тут же взять ее и проверить на чем-то. Но на людях, нагах и драконах тоже... «Да и вообще, на живности всякой я ее испытывать не собираюсь. По крайней мере, я очень надеюсь, что мне не придется ее применять на практике. А вот раскрошить чего-нибудь с удовольствием, правда, не внутри пещеры. Скажите, а непоправимый урон она нанести сможет?» Спрашивать напрямую о летальном исходе не хотелось, но меня поняли и многозначительно промолчали. «Ой, мама!» А вот теперь мне эту штуку даже в руках держать не хотелось. Но, во-первых, я на чужой территории, вполне возможно, вражеской. Кто знает, кто и когда ко мне лезть будет. Вон этот второй, после Икара, так и не сводит с меня глаз, так и пожирает, куда бы я от него не спряталась. А во-вторых, это же я рассчитываю силу удара, так что бояться нечего». Всяких там резвых и настырных можно легонько отшлепать, Этого будет достаточно. Так что ставу я взяла. Даже несмотря на недовольство заву. Ну, ничего. Он хороший дракоша, он меня поймет. Впереди нас шли воины. И позади тоже, и по бокам, насколько широта прохода позволяла. Окружили гады ползучие со всех сторон. А в начале процессии шли этот икар и его младшая почти точная копия. Два брата, как я поняла, из короткого и не очень информативного разговора. Именно они раздавали приказы и управляли всем этим гадю, то есть серпентарием. Красивые, черноволосые, с раскосыми глазами и шикарными мускулами, которые сейчас практически ничего не прикрывало, кроме доспехов. И я бы даже восхитилась, вот только как вспомню, что у них вместо ног вырастает, так передернуться хочется». «Нет, драконы определенно лучше». Я шла рядом с Заву и жалась к нему, как могла. Вот только он не очень довольным был и прихрамывал. Я ж его тоже, того, по хвосту огрела, случайно. А хвост, как оказалось, при обращении в человека попой становится и, в общем, сесть в ближайшее время у него не получится. Так что я вцепилась в его руку и поглаживала ее. и себе нервы успокаивала, и его жалела. Снаружи пещеры действительно оказалась красота. Я даже споткнулась и остановилась, разглядывая открывшийся мне вид. Вместе со мной, правда, остановились все, кто шел следом, чтоб меня не задавить. И на них начали напирать следующие ряды, а затем следующие и следующие. В итоге, по жалобному завыванию, я поняла, что вся эта змеиная братья навалилась друг на друга, и кого-то там даже придавила. Хм, хорошо, что не меня. Те, кто шел впереди, двое из ларца, которые зыркнули на эту кучу малу так, что даже мне захотелось мимикрировать под травинку. Но я была так занята разглядыванием сказочного пейзажа, что не особо обращала внимание на все остальное. Мы оказались в горах, с которых падали невероятные красоты водопады, впадая в бескрайнее озеро. Тут даже трава была не просто зеленой, а словно изнутри подсвеченной, яркой, сочной, и цветы, они были повсюду. Большие и маленькие, одинокие и кустовые, почти прозрачные и разноцветные, и все незнакомые мне. А еще неподалеку виднелся белоснежный храм, или что это, тоже древний и снова разрушенный, оплетенный лианами, Похоже, заброшенный, но от этого не менее прекрасный. Пейзаж напоминал одновременно древнюю Грецию и сказочную эльфийскую страну. Вот только каким боком тут затесались наги. Они у меня четко ассоциируются с востоком, песками, тюрбанами, цветастыми подушками и прочими финтифлюшками. А тут что-то картинка с устойчивым образом не вяжется. «Как красиво!» — выдохнула, подойдя к каменной оградке, изочарованно глядя на водопад под ногами. И падал он прямо из-под этой небольшой площадки, на которой мы оказались. «Я рад, что здешние красоты вам понравились», обернулась и заметила двоих принцев. Сначала Икара, старшего, а вот чуть поодаль маячил младший, делал вид, что следит за отрядом, но то и дело оборачивался на меня. Маячил, маячил, но подходить на мое счастье не спешил. Это храм богини Аятх, самый древний во всем Каатране. А почему он в таком запустении? Сюда далеко добираться от столицы. Раньше в этих местах кипела жизнь, но уже много веков эти земли пустуют. Если желаете, мы можем показать его вам изнутри, — сверкнул глазами Нак. Уверяю, там есть на что посмотреть. Посмотреть хотелось очень. Я жуть как любила подобные древние и необычные постройки. и с большим удовольствием бы тут все облазило, но только не со змеями. Да и Заву, судя по ярко сверкающим глазам, явно был против такой прогулки. «Эм, я бы с радостью, но не думаю, что сейчас самое время исследовать храм. Все же мы с дороги, как вы понимаете, немного перенервничали, устали, нам бы отдохнуть. А храм можно ведь и в другое время посмотреть, не так ли?» сказала с вежливой улыбкой, тяжелым вздохом и голодным урчанием в животе. Еще и ресничками похлопала для полноты картины. На самом деле, я хотела погулять тут. Очень хотела. Но такое настырное приглашение насторожило. Надо еще будет разузнать, что это за богиня Аятх такая, а уже потом нос свой в храм совать. Вдруг с подвохом окажется. Но тут было нереально красиво. Даже жаль, что внутрь не пойдём. Что ж. «Желание Наины для нас закон», — милостиво кивнул Наг. «Но не переживайте, в Каатране еще много мест, достойных ваших очей, и наш дворец в том числе. Надеюсь, он понравится вам не меньше храма. Дворец, да лучше б я его вообще не видела. Но заострить внимание решила не на красотах, а на очередном незнакомом слове. А что такое Наина? Оно означает «прекрасная девушка», Донесся до меня звонкий голос второго принца. Очень близко донесся, буквально из-за спины. Обернулась и чуть не врезалась в мощную грудь упомянутого Нага, едва успев отпрянуть хотя бы на шаг. Отпрянула бы и дальше, но дальше была уже оградка и высоченный водопад. Так что пришлось лишь старательно уворачиваться. «Брат», — продолжил он с очаровательной улыбкой, — «наша гостья устала. Организуй портал до дворца». а я показаю ему прелестную Наину легкими разговорами. Зараза! А про Заву ни слова, как будто нет его тут, и он совсем не устал. Удивительно, но старший не перечил и не выглядел оскорбленным из-за указки от младшего. Хм, в порядке вещей тут такое обращение, что ли? Или я чего-то не знаю? Просто улыбнулся мне еще раз и действительно пошел к отряду, рядом с которым стоял Заву и что-то долго им втолковывал. Завидев меня, он нахмурился, сверкнул глазами и дернулся было к нам, но подошедший Икар тут же занял его каким-то разговором и повел в сторону пещеры. «Ух, змеюки подколодные! Ладно, надо будет еще подумать, как нам с Заву быть друг к другу ближе. Похоже, тут всячески будут нас разделять». А пока обернулась к этому Имару с самой доброжелательной улыбкой — на которую была способна. А этот Имар, как занял собой все пространство, как начал рассказывать про храм без умолку, ко мне рядышком примостился, под ручку взял, чуть в сторону увел и тараторит, тараторит, что в голове даже зазвенело. Да и ведь не вырвешься так сразу, неприлично будет как-то. Так что я решила, а почему бы немного не постоять и послушать, что вещают большие и скользкие... то есть большие и могучие наги, про этот храм. Ну и скользкие тоже. «Мы сейчас с вами находимся в величайшем месте», — верещал он, показывая рукой на это самое место. «Наверное, чтобы я точно поняла, что именно тут величайшее. Этому храму уже пять тысяч лун, но он не растерял своего былого величия. Ну, да, в какой-то степени величие тут сохранилось. Горы тут и правда внушительные». Аятх, самая почитаемая богиня в Каатране, богиня любви и истинности. Когда-то мой славный предок, великий Буль, сам Дуль-Халиф-Биль, приводил сюда свою возлюбленную, чтобы признаться в своих чувствах и проверить их совместимость. Ага, вот так я и знала, что непростое это место, совсем непростое, и что богиня это с подвохом окажется богиня любви. Как я сразу не догадалась, кто-то меня так настырно внутрь храма тянули, не иначе фигня там какая осталась любовная, чаша какая-нибудь, купель, озеро, ну и все в этом духе. И потомка этого и Бульбиля что-то не туда понесло. Оглянулась на Заву, как бы ища поддержки, и надеясь, что он хотя бы повернется ко мне. И он все понял без слов. Тут же отвязался от настырного Нага, подошел ко мне с другой стороны, и перехватил за талию. Вот, правда, все познается в сравнении. То у меня просто выбешивал, то кажется уже не таким монастырным, а очень даже милым и пушистым, даже хорошим и заботливым, особенно в этом серпентарии. И Мару не понравилось, что меня тут нагло перехватывают, и оба парня сцепились взглядами. Эту игру в гляделке остановил Икар. Просто кашлянул многозначительно и глянул на руку младшего брата. так по-хозяйски прихватившую мою, что Эмар тут же от меня отлепился. Вот что значит старший брат. Как-то он мне даже больше понравился. В том смысле, что зауважала я его, хороший авторитет. В этот же момент он открыл портал, куда один за другим спешно стали заходить змейки, и обернулся к нам. «Приглашаем вас во дворец», спокойно и с достоинством проговорил он, указывая на портал. Там мы сможем обговорить сложившуюся ситуацию и подумать, как переправить вас обратно, а нам доставить от вас своих сокламов. И много их пропавших. Меж тем поинтересовался Заву. Трое. Но хоть это радует, — проворчал он. Не смогут далеко расползтись. Что вы сказали? Я говорю, отыщут их скоро с нашей стороны и тоже что-нибудь придумают. И добавил уже тише. как хвосты им закрутить в узел. Ух, какая у них любовь с первого взгляда образовалась. Надо будет поинтересоваться у Заву, чего они друг друга так недолюбливают. Не из-за меня же. Правда, как только я перешагнула портал, мне было уже не до вопросов.